Паутина Света Автор Сергей Плотников Книга первая Предисловие Наверное, мне не стоит рассказывать, что такое фанфик. Это все знают. Паутина Света – фанфик на японскую мангу Амамори Химари. Моя хранительница Химари. Если вы не перевариваете аниме или не любите фанфики, просто пропустите этот текст мимо. В принципе, паутину можно читать без знания первоисточника, Но если интересно, ссылка на перевод есть в текстовой версии этой книги. «Моя хранительница Химари» — авторская работа мангаки Матра Милана, прежде отметившегося графическими романами в жанре хентай, то есть, прямо скажем, порнография, что наложило отпечаток, да. Поэтому Химари смело можно отнести к жанру Этти — эротика, преимущественно легкая. Впрочем, в самом фанфике, этой самой эротики, будет мало. Меня заинтересовало другое, а именно мир, бэкграунд происходящего. Захотелось его раскрутить, раскрыть по-нормальному. Ну и понеслось. Давайте для начала я вас коротко познакомлю с главным героем. Алексей Жаров, аспирант-биофизик, типичный младший научный сотрудник. Карьеру свою он видит в научной работе, Ночами дежурит в лаборатории. А вот Юта Амакава, только что оставшийся сиротой, маленький мальчик 9 лет. У него была любящая семья, а родословная предков тянется чуть ли не на тысячу лет, тесно переплетаясь с историей самой Японии. На роду ему было написано стать экзорцистом, охотником на Аякаси. В его мире, в целом сильно похожем на нашу землю, демоны вполне реальная угроза. Но так уж случилось, что юный принц лишился всего. Гибель родителей лишь стала последней каплей. Что же, теперь Алексу придется стать Юта. Не занять место, а именно стать Амакава. Как я уже говорил в примечаниях, главный герой начал записывать свои впечатления о новом мире после попадания. Сначала кратко и коряво. Так, как привык вести лабораторные журналы у себя на работе. Постепенно он втянулся, и вместо скупого перечисления фактов пошел полноценный рассказ от первого лица. Будут интерлюдии. Будем считать, это более поздняя реконструкция событий, потом вставленная между записями в журнал. Впрочем, кроме интерлюдий, будут и другие вставки. Все еще интересно? Тогда немного похвастаюсь. За этот фанфик меня, в числе других авторов, записали в родоначальники жанра бояр-аниме вместе с Метельским, Прядильщиком, Ильиным и Демченко. Черт, приятно скажу вам. Надеюсь, вам понравится.